Глава 22. Ревность как заболевание. Когда Эмилия не вернулась со встречи с профессором, Вершинин все понял. Если он не завыл форточку, так только по причине того, что соседи могли услышать и сообщить городовому. А внимание со стороны полиции, Рудольфу Залмановичу Вершинину, было нынче не с руки. Вдруг там, где были сердце и душа, поселились ревность, боль и обида, не дающие покоя ни на минуту. То, что Эмилия между ним и профессором выберет именно последнего, можно было не сомневаться. Встретилась с профессором в нескучном саду, околдовала его и ушла вместе с ним, а его, Вершинина, посчитала вещью отслуживший срок. Немного успокоившись, он сходил на кухню и принес полштовь водки, который выпил в два присеста. Поначалу его совсем не забрало. Он решил сходить в лавку и взять еще водки. Но как только поднялся и сделал несколько шагов, его повело, и он упал на пол. Такого с ним еще никогда не бывало. чтобы он сделался настолько пьяным с одного полуштофа. Вершинин с трудом поднялся, кое-как добрался до кровати и упал на нее, как подкошенный. Мысли в голове, смутные и бессвязные, исчезли. И он забылся в пьяном сне, который невозможно нарушить ниточками и тормошением, ни разрывающимися над самым ухом снарядами. Так он проспал до утра. Проснулся в состоянии тревоги. Неизвестно, откуда исходивший. Впрочем, известно. Невернувшаяся домой Эмилия вполне могла навести на дом в Марьиной роще полицию. При воспоминании об Эмилии он скрижетнул зубами. «Ноющая, терзающая душу и сердце боль!» отступившая в забытье, опять вернулась. Вершинин с трудом поднялся с кровати, оделся, взял с собой все деньги, что еще оставались, и покинул дом. Идти ему было некуда. Разве податься в какой-нибудь развеселый дом и остаться покуда там? Минут через сорок после того, как Рудольф Вершинин покинул дом в Марьиной роще, В него ворвались полицейские. Командовал ими невысокий плотного телосложения человек среднего возраста. Когда он убедился, что дом пуст, он произнес короткую фразу. «Опять ушел». Человек плотного телосложения был зол. Это означало одно. Он сделает все, чтобы найти сбежавшего. И найдет.